История 90-е. А не совсем обмане. Если товар произведен в Китае, то зачастую к нему относятся предвзято. Кто-то считает, что качество у вещей из Поднебесной низкое, а кто-то не хочет ими пользоваться по определенным убеждениям. Однако можно наладить сборку и комплектацию где-нибудь на окраинах Евросоюза, после чего указать, что товар произведен в ЕС. Как вариант, можно зарегистрировать торговую марку в Европе, а продукт производить в любой стране мира, с пояснением, что в производстве соблюдаются европейские стандарты, используются европейские технологии, осуществляется неусыпный контроль со стороны европейских технологов, а за пределами Европы товар производится в целях снижения себестоимости и, соответственно, цены для потребителя. Всё это повышает доверие к товару. И его можно продавать даже дороже, чем такой же, но произведённый без ссылки на Европу. Часто эта хитрость применяется не для прямого обмана или введения в заблуждение, а как способ использовать стереотипность мышления покупателя в собственных целях. Все склонны к стереотипам. Если указать одну половину устоявшейся формулы, то автоматически в головах потребителей возникнет вторая половина, которая подвигает их к действию, покупке. Например, если вы производите часы, будет полезно упомянуть, что при их изготовлении вы используете швейцарские технологии. Если устраиваете распродажу, можно отметить, что товар произведён в Китае. Соответственно, это вызовет ассоциацию с низкими ценами и приведёт к притоку покупателей. В переговорах тоже можно использовать стереотипы мышления партнёра, чтобы добиться своих целей. К слову, один известный предприниматель в самом начале своего пути Включил в название фирмы слово корпорация. Дело было давно, проверить благонадёжность партнёра было не так просто, как сейчас, поэтому у потенциальных инвесторов и кредиторов складывалось мнение о его компании как о солидной. Он оправдал их ожидания, привлёк средства, выгодно их применил и действительно создал уже настоящую корпорацию. Многие китайские предприниматели любят дружить с иностранцами, хотя не ведут с ними никаких дел. Это может быть не дружба, а имитация бизнеса. Они встречаются, обсуждают возможности ведения совместной деятельности, но это ничем не заканчивается. Вполне возможно, что в это же время они ведут реальные переговоры с соотечественниками. Китайцы любят наводить справки друг о друге, особенно если дело касается бизнеса. Поэтому, узнав, что их партнёр по переговорам встречается с иностранцами, они могут подумать, что он параллельно ведёт дела с ними. И хочет добиться более выгодных условий сотрудничества. Это может повлиять на их сговорчивость, потому что начнёт действовать стереотип: с иностранцам выгоднее работать, чем с китайцам. В глазах многих жителей Поднебесной гости из-за рубежа выглядят достаточно богатыми, но простоватыми людьми, с которыми легко и быстро можно добиться очень выгодных условий сотрудничества. На самом деле, если вы начнёте дружить и активно общаться с иностранцами, Это тоже станет оказывать влияние на ваш имидж в глазах соотечественников и сможет принести какую-нибудь пользу.